Через хитросплетение извилистых улочек он выбрался на Канебьер. Прямо напротив центрального комиссариата Нуай. Вокруг творилось светоприставление. Фургоны, автомобили с мигалками и без мигалок с рёвом разъезжались от подъезда. Из дверей пачками сыпались вооружённые полицейские, на ходу вскакивая в машины, ожидавшие пассажиров с распахнутыми дверцами. Выли сирены. Януш прижал к груди портфель.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 Счет идёт не на часы, а на минуты. Другими словами, действовать следует незамедлительно». На противоположной стороне он заметил магазин, торговавший недорогой одеждой. Низко опустив голову, пересёк улицу. Рядом раздался громкий гудок. Он дёрнулся и замер на месте. Прямо перед ним грозной грудой металла проскрежетал трамвай. Гудел водитель. Иоанн уж долго смотрел трамваю вслед, собираясь с духом после пережитого страха.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 Почти сразу вернулась девушка, доверху нагруженная куртками, свитерами и шапками. «Вот, по-моему, это ваш размер». Януш забрал у неё вещи и задвинул шторку. Снял пиджак. выудил из груда барахла одежду самых неброских тонов. Бежевый свитер, коричневый пуховик, чёрную шапку, которую надвинул до бровей. Он посмотрел на себя в зеркало. «Не дать не взять глиняный человечек». Во всяком случае, ничего общего с приметами злоумышленника, сбежавшего из здания суда. Убедившись, что штора кабинки задернута плотно, он переложил в карманы куртки, нож и пистолет. «Беру вот эти три вещи», — сообщил он продавщице, выходя из примерочной с портфелем в руке. «У нас есть те же модели других цветов?» «Нет-нет, спасибо. Это именно то, что нужно. Я заплачу наличными». Продавщица пошла к кассе. «Брать ваш пиджак и плащ в пакет». «Да, спасибо большое». Две минуты спустя он уже шагал по Канебьер с видом заправского горнолыжника. Нелепость снаряда его не смущала. Пусть смеются, лишь бы не поймали. Но куда теперь? Первым делом надо убраться подальше из центра. По пути ему попался мусорный контейнер, в который он кинул пакет из магазина. Освобождаясь от лишних вещей...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 Рядом остановился полицейский фургон, из которого горохом посыпались люди в форме. Они бежали к нему. Он развернулся и бросился назад. На сей раз ему каюк. По всему кварталу разносился вой сирен. Полицейские передавали друг другу по рации. «Засекли Януша». Весь город словно зашелся в едином крике, и этот крик требовал его смерти. Януш споткнулся о край тротуара, чуть не упал, но устоял на ногах и бросился к вытянутой в длинную площади. Он нёсся вперёд, прижимая к себе портфель, уже не веря в удачу. И в этот миг перед ним, как в сказке, появилось облако пара. Он вытер с олба, заливавший глаза пот, и увидел полуоткрытый канализационный люк, огороженный забором. Животный инстинкт шепнул ему, что там спасение. Он поискал взглядом рабочих и обнаружил их в глубине метрах в тридцати. Они сидели в сапогах и касках, жевали сэндвичи, курили и смеялись. Януш перепрыгнул через ограду, каблуком отшвырнул прочь крышку и полез по лесенке, твердя про себя, что все эти знаки не спосланы ему свыше. Знаки, доказывающие его невиновность. И он спустился вниз. Его ноги коснулись земли.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 Здесь стояли какие-то резервуары, тянулись трубы и работали механизмы. Не успел он сделать и трёх шагов, как заметил мужчину, стоящего к нему спиной. Тот снимал показания датчиков с переносного прибора. Мужчина никак не отреагировал на появление Януша. Глухой он был, что ли? Януш подошёл поближе и всё понял. Под защитной каской у парня были надеты наушники, и он покачивал головой, очевидно, в такт музыке. Януш приставил пистолет ему к затылку. Парень мгновенно сообразил, что от него требуется, содрал наушники и поднял руки вверх. «Повернись». Тот повиновался и обнаружил нацеленный на себя ствол. На его лице не читалось ни малейшего страха. Он просто молча смотрел на Януша. В своём сером комбинезоне, сапогах и каске он походил на водолаза из следующего морского дно, в руках он по-прежнему держал портативный пульт и щуп. Вы... Вы хотите меня застрелить? Через несколько секунд спросил он. Нет, если ты сделаешь то, что я тебе скажу. Отсюда есть выход. Их несколько. Каждая подземная галерея имеет несколько выходов. Ближайший отсюда, а самый дальний. За пределами Марселя. В главном коллекторе. Это в каланке Кортью. Пошли. «Но это в шести километрах! Значит, не будем терять время!» Парень медленно опустил руки и направился к железному шкафу. «Куда ты?» — крикнул Януш, поднимая оружие. «За снаряжением! Туда без спецкостюма нельзя!» И он открыл металлическую дверцу. Януш схватил его за плечо и оттолкнул от шкафа. Сам вытащил каску и одной рукой водрузил себе на голову. «Ещё респираторы возьмите!» — спокойно произнёс рабочий. «Через кислотные отсеки без них не пройдём». Януш немного растерялся. В шкафу хранились сапоги, комбинезоны, респираторы, какие-то металлические фляги. Парень подошёл поближе. «Дайте я». Он выбрал два респиратора, напоминавших противогазы времён Первой мировой, только в дизайнерском исполнении. Затем вытащил пару сапог. «Обойтесь». Парень казался невероятно невозмутимым и уверенным в себе. Януша прошиб холодный пот. Почему он так себя ведёт? Может, это ловушка? Может, он уже успел включить сигнал тревоги? Но он не стал ломать себе голову над этим вопросом. Выхода у него всё равно не было. Приходилось довериться своему провожатому. Пока он одевался, парень спросил. — А чего вы натворили-то? «Тебе надо знать одно, мне терять нечего. У тебя рация есть?» «Нет. Тут есть узел связи, с которого можно звонить в другие бригады. Ну, ещё можно сообщение отправить вот с этого терминала. Оставишь его здесь. Тебя скоро хватится?» хм, хотелось бы. Но я тут одинокая крыса. Хожу, проверяю приборы, если надо, ремонтирую. Всем на меня плевать». «Правда, он говорит или блефует?» Узнать невозможно. Януш махнул пистолетом. «Пошли!» Они двинулись вглубь туннеля. Каждый следующий проход был точной копией предыдущего. Януш обливался потом. В этих катакомбах стояла душная, вонючая жара. Вскоре он понял странное поведение парня. Тот являл собой яркий пример Мономана. Работа была для него всем. С лабиринтами, которыми они шли, он составлял единое целое. Через короткое время парень заговорил. И потом уже болтал, не закрывая рта. Рассказывал о подземной системе канализации, об истории Марселя, о чуме, о холере. Януш его не слушал. По трубам, тянувшимся на уровне их голов, сновали крысы. Мелькали таблички с названиями улиц. Но он недостаточно хорошо знал Марсель, чтобы определить их местонахождение, и вынужден был слепо следовать за человеком-крысой, который шлепал сапогами по влажно-чавкающей земле. Януш совершенно утратил представление о времени и пространстве. Изредка он задавал спутнику один и тот же вопрос. «Далеко ещё?» Тот отвечал, что не очень, и продолжал свою лекцию по истории. «И в самом деле чокнутый». Всего раз Януш заметил, что обстановка под землёй изменилась. Вдруг стало больше крыс. Они сновали у них под ногами, взбирались одна на другую и карабкались к потолочным сводам. Их писк разносило вокруг многоголосое эхо. «Лебомет», — пояснил парень. «Тюрьма. Превосходный источник пищи, отбросов и тепла». Януш шёл, высоко поднимая ноги и ступая на цыпочках. Дальше туннель расширился и превратился в тёмный канал, наполненный вязкой жижей. Теперь они пробирались по колено в грязи. Это очистной резервуар, в котором собираются твёрдые фракции. Наденьте респиратор, тут плохие испарения. Они без запаха, поэтому мы их не ощущаем, но они смертельно опасны. Они медленно продвигались вперёд. Януш слышал только звук собственного дыхания, усиленный респиратором. Во рту стоял привкус железа и резины. В свете неоновых ламп на отсыревших стенах плясали их искажённые тени. Примерно через километр декорации снова изменились. Подземный водоём стал намного шире, и они теперь шагали по узкой кромке вдоль него. Наконец, провожатый Януша снял с лица респиратор. «Ну всё, здесь уже можно нормально дышать». Януш глотнул первую порцию свежего воздуха, как утопающий, выбравшийся на берег. Сделал глубокий вдох и задал привычный вопрос. «Далеко ещё?» Парень вместо ответа вытянул указательный палец. В конце тоннеля пробивался неясный свет, не прямой, а отражённый от чёрной поверхности воды. Мелкие ромбики поблёскивали, словно крупицы слюды. «Что там?» Парень вытащил связку ключей. Солнце.